Голова десятая Беда с этими аборигенами Спешнев едва не упустил свой и мой шанс Разглядев в трофейную подзорную трубу Остановившихся на пригорке генералов Выдохнул «Это Багратион! Надо переждать, пока уедет!» «Не смей!» — зашипел я «Это случай, который мы искали!» Однако Спешнев заупрямился. Пришлось звать на помощь тяжелую артиллерию в лице графини. Она подтвердила мое мнение, и Семён под ее напором сдался. Пока вели разговоры, а затем я инструктировал упрямца, Багратион мог уехать. Хорошо, что генералам приспичило перекусить, но все равно едва успели. Впрочем, чего я хотел? С офицерами в России беда. На всю страну всего три учебных заведения, где их готовят. Первый и второй кадетские корпуса в Петербурге и еще Пажеский. Вместе выпускают в год около трехсот будущих командиров. Для армии в сотни тысяч человек капля в море. Недавно спохватились и создали дворянский полк, нечто вроде курсов младших лейтенантов. Подавляющее большинство офицеров русской армии военному делу учатся непосредственно в частях, поступая в них нижними чинами. Можно представить уровень их знаний, У большинства в графе «образование» в формулярах запись «читать и писать умеет». Французский язык знают менее трети, немецкий — четверть офицеров. Да и последние, подозреваю, немцы по происхождению. В армии их много, как своих, так и иностранцев. Где-то в корпусе Уварова... Примечание. Генерал-адъютант в свите Александра Первого, участник многих сражений наполеоновских войн. Конец примечания. Сейчас служит знаменитый фон Клаузевиц, чей труд о войне произведет переворот военной теории. Россия принимает на службу всех желающих из Европы. Наполеону в свое время отказали. Скажете, вы будете неправы. Брали, но будущего императора не устроил предложенный чин. Знать бы тогда. Неудивительно, что малообразованные офицеры из мелкопоместных дворян робеют начальство. Капитан Тушин из романа Толстого «Война и мир» тому пример. Хотя артиллеристы в русской армии самые грамотные из офицеров. Знают арифметику и алгебру, учили геометрию. Как бы то ни было, но мы успели. Демонстрация героев, успешно вышедших своим и разгромивших по пути зловредных поляков, прошла с блеском. Спешневу пообещали чин и орден, солдатам кресты, ну а я едва не превратился во французского шпиона. Почему вылез сообщением о планах Наполеона? Не смог промолчать, наверное, со злости. В истории Отечественной войны 1812 года Смоленское сражение – пример того, как солдаты расплачиваются кровью за ошибки генералов. Вот что мешало Барклаю и Багратиону провести глубинную разведку. Стандартный прием, известный в этом времени. Нет же! выступили каждый со своей армией навстречу противнику спрашивается зачем полагая что тот пойдет именно там где им хочется в результате прозевали фланговый обход трех корпусов нея и мюрата под красным им преградила путь одна единственная дивизия неверовского шесть тысяч солдат против пятнадцати тысяч французов для сражения в чистом поле а по другому здесь не воюют колоссальное преимущество Неверовский отобьет четыре десятка кавалерийских атак, и его дивизия, выстроенная в Каре, будет отступать от 12 верст, теряя людей и пушки. И что в итоге? Спешно вернувшиеся Барклай и Багратион не успеют подготовить оборону Смоленска. После кровавого сражения сдадут пылающий город и отойдут под огнем неприятеля. Французские пушки будут стрелять по ним с балкона недостроенной каменной церкви на месте Днепровских ворот – а Наполеон будет лично наводить их на цель. Потом наши заплутают на проселочных дорогах, поскольку главное окажется в виду противника. В результате случится совершенно ненужной русской армии кровавый бой у Валутиной горы, где генерал-майор Тучков III лично поведет солдат в штыковую атаку, будет ранен и попадет в плен. «Нафига?» – спрашиваются такие страсти. До сих пор русская армия отступала в полном порядке – Не оставляя противнику ни пленных, ни раненых, ни даже ломанной телеги. От чего под Смоленском переклинило? Два соперничающих командующих армиями решили показать, кто круче? Зря злюсь, конечно. Сам же рассказал об уровне подготовки русских офицеров. Если строевые командиры еще как-то воюют, то в штабах полный мрак. Не случайно там полно немцев, тех самых, которых Наполеон бил везде и всегда. Не знающие театра военных действий, географии России, они наломали дров. Хотя штабом у Барклая руководит Ермолов, будущий герой кавказских войн, но он больше строевой командира, чем штабист, и отношения с Барклаем у него не лучшие. Александр I, уезжая из армии, велел Ермолову писать обо всем происходящем в армии и ничего не скрывать. Генерал поручение выполнил, при этом не скупился на резкие оценки. Об этом стало известно. Ни один уважающий себя командующий не захочет держать рядом стукача. Кутузов, возглавив армию, засунет Ермолова подальше, хотя тот везде, куда его посылали, воевал геройски, проявляя отвагу и полезную инициативу. Вот такие нравы. Каким мне показался Багратион? Сложно ответить. С одной стороны, я осознавал, что вижу живую легенду, чье имя золотыми буквами вписано... Сами знаете, куда. С другой передо мной стоял худощавый мужчина средних лет, чернявый, с пышными бакенбардами. Огромный даже для кавказца нос-клюв, живые карие глаза. Не красавец. Хотя многие приписывали ему роман с единственной и любимой сестрой Александра Первого, Екатериной Павловной. Командующий несчастлив в браке. Его жена, урожденная графиня Скавронская, Бросив мужа, укатила за границу, где и проживет до самой смерти. Будет блистать в салонах, рожать детей от кого угодно, только не от мужа. Обычная гламурная Таких много разведется в моем времени, но и здесь встречаются. Элен Курагина из романа «Война и мир» тому пример. Не знаю, было ли что у Петра Ивановича с Екатериной, но ее понять можно. От Багратиона исходила аура человека, уверенного в себе и знающего, что делать. Таких любят женщины и солдаты. Ибо нет более печального зрелища, чем робкий и растерянный командир, хуже только дурак. Багратион не был ни первым, ни вторым. Не получивший из-за бедности приличного образования, он всю жизнь напряженно учился и отменно воевал. Не случайно Наполеон считал его лучшим генералом русской армии. Мы так и въехали в Смоленск. Впереди Багратион со свитой, следом егеря на конях и пушки. За ними Дармес-графиня, далее наш и ее обозы. Встречать прославленного полководца, казалось, вышел весь город. Как узнали? В этом времени принято высылать вперед гонца с вестью о прибытии важной персоны. Смоляне высыпали за ворота, стояли вдоль улиц, которыми двигался кортеж заполнили пространство перед домом губернатора. Они кричали, бросали вверх шапки и махали руками. Из-за этой толпы я не видел, как встретились Барклай, который прибыл в Смоленск ранее, и Багратион. По легенде, они обнялись. Возможно. Багратион, при всей своей нелюбви к немцу, человек щедрой душой. Россия для него на первом месте, личная на втором. Он добровольно перейдет под начало Барклая, предоставив тому безраздельное право командовать. Отцвет славы великого полководца палы на нас. Не успела толпа разойтись, как к нам подъехал на гнедом жеребце офицер с аксельбантами на мундире. Командующий велел разместить вас, сказал Спешневу, следуйте за мной. Перед этим я успел переговорить с графиней. Она вышла из Дармеза с дочерью, чтобы посмотреть на ликующих смолян. Увидев меня, сделала знак приблизиться. Я спешился и, поручив мыша какому-то мальчишке, который радостно схватил повод, пробился через толпу к Дармезу. «Я замолвила за вас словечко князю», — сказала графиня. «Он обещал помочь и непременно сделает. Петр Иванович — обязательный человек. Если выйдет, поговорю и с Барклаем. Он хоть и немец, но человек порядочный». Покойный Юрий Никитич ему в свое время помог. «Благодарю, Наталья Гавриловна. Поклонился я. Не знаю, смогу ли когда-либо отплатить за доброту, но я этого не забуду». «Пустое», — отмахнулась она. «Я тебе должна. Не забывай нас, Платон, когда взлетишь высоко. Присылай весточки. Я не собираюсь задерживаться в Смоленске. «Скоро здесь будет Бонапарт, и неизвестно, удастся ли его побороть Михаилу Богдановичу и Петру Ивановичу». Широко шагает француз. «Отправлюсь в Москву. Там и отсидимся. Ни в коем случае». Графиня удивленно посмотрела на меня. «Москва падет», — сказал я в полголоса. «Не оставайтесь там». «Что ты говоришь?» — возмутилась графиня, затем притихла и внимательно посмотрела на меня. «Не врёшь?» «Да», — кивнул я. «К сожалению, это неизбежно. А затем мы погоним французов обратно». «Кого другого удавило бы за такие слава?» — сказала графиня. «Но тебе верю». «Не говори это более никому. Убьют». «Не буду», — пообещал я. «Поеду в Тверь», — сказала графиня. Неподалёку от неё имение мужа старшей дочери. «Сами они в Москве живут, но я их предупрежу». Запомни адрес. Тверская губерния, сельцо Никольское, имение Завидово. Мне. Прощай, Платон. Не знаю, свидимся ли. Храни тебя, Господь. Она перекрестила меня. Я склонился и поцеловал сухую руку графини. Прощайте, Платон Сергеевич, дрожащим голоском сказала Груша. Не забывайте нас. Ни за что. Пообещал я и поцеловал девичью ручку. От нее приятно пахло розовым маслом. Так и расстались. Офицер, оказавшийся адъютантом генерал-квартирмейстера Вагратиона, отвел нас за стены в предместье. «Занимайте этот дом, штабс-капитан», сказал, указав на деревянное одноэтажное здание за оградой. «Егерей разместите в соседних». После чего ускакал. Мы пошли размещаться. Принимать на постой солдат и офицеров обязательная повинность горожан в этом времени и далеко не самая приятная. Но встретили нас душевно, видимо, вследствие патриотического подъема в стране. Нам со Спешневым выделили комнату в доме, солдат разместили по избам и сараям. Нормально по летнему времени. Для лошадей отыскались конюшни неподалеку. Они пустовали, коней забрали для армии. Сено и овес для лошадок нашлись у владельца конюшен, и тот согласился принять в уплату расписку. Радушные хозяева накормили нас со Спешневым, Солдатам обещали сварить обед. Я чувствовал себя неловко. Через несколько дней эти дома сгорят, а их владельцы, если не погибнут, останутся без крова над головой. Смоленску и его жителям не везло в войнах. Много раз его осаждали враги. Досталось от поляков, французов, немцев. Вот такая судьба. После обеда мы со Спешневым и Сеницыным отправились в город, каждый по своим делам. Спешнев собирался потолкаться у резиденции Багратиона, узнать, как скоро прибудет его полк и чем заниматься роте. Получится показать генералу новые пули и фальшивые деньги. Я вознамерился купить себе кое-что из одежды, пока лавки работают. Надоело ходить в обносках, ну и в аптеке заглянуть. Купить спирта, настойку опи, другие лекарства, какие найдутся. Повезет, разживусь хирургическим инструментом. У меня даже скальпели нет. Фельдфебель нес за спиной ранец. Явно не пустой, и не стоило мучиться догадками, что в нем. Спешнев поехал верхом. Синицын тоже. Я же отправился в повозки под управлением Пахома. У меня шопинг, не в руках же покупки носить. К моему удивлению, в смоленских лавках и аптеках нашлось многое. Не скажу, что купил все, но не разочаровался. Торговаться почти не приходилось. Приказчики и аптекари, услыхав, что покупают для армии, сбавляли цену. Доказательством моих слов служил пахом, который заходил следом и смотрел на торговцев, как на тифозную вожь. Городских он от чего-то не любил, а торговцев особо. Почему? Не знаю. Мне уступили даже при покупке одежды. Возможно, купец, предвидя неприятности, распродавал товар. Я обзавелся однобортным сюртуком из темно-зеленого казинета, такими же панталонами и картузом. Купил рубаху и смену белья. А От туфель отказался, хотя купец их отчаянно впаривал. Похоже, он решил, что я чиновник, поскольку убеждал, что в присутствии в сапогах не ходят. Обошлось все это удовольствие в 120 рублей. Почти столько оставил в аптеках. Дорог медицинский инструмент. Но я не переживал. Деньги еще будут, а в своем охотничьем костюме я выделялся на городских улицах, замечал по многочисленным взглядам прохожих. Отправив Пахома с покупками обратно и купив ему в водки, я зашел в ресторацию, где вкусно поел, заплатив всего рубль с игнациями. И это с вином. К своему временному пристанищу я возвращался в благодушном настроении. Если жизни не удалась, то судьба повернулась ко мне светлой стороной. Рано размечтался. Во дворе дома, где мы разместились, обнаружился незнакомый офицерик, вышагивающий у крыльца. При этом он сердито постукивал хлыстом по голенищам щегольских кавалерийских сапог. Неподалеку перебирала ногами лошадь под седлом. Увидев меня, офицерик рванул навстречу. — Русский? — Да. — Где ты ходишь, скотина? — Ах ты, терпеть не могу хамов, тем более наглых. «Тебе что за дело, петух крашеный?» «Да ты!» — хлыст взлетел в воздух. «Ну, я тебе не крепостной. Шаг вперед, перехватить кисть, завести руку за спину». Офицерик согнулся, едва не ткнувшись носом в голенище собственного сапога. «Теперь забрать хлыста за слабевшей ладони». Я отпустил руку петуха, едва удержавшись от желания пнуть его в туго обтянутый ритузами зад. Просто оттолкнул. «А теперь?» «Хрясь!» Деревянный пруд легко разломился на колени, и обломки его упали в пыль. «Ты!» Отскочивший офицерик потащил из ножен саблю. «Плохо дело. Если нападет, придется гасить. А это расстрел». «Не трожь, княжича, ваше благородие!» Я повернул голову. «Егеря!» Словно из-под земли выросли. У двоих в руках ружья, и штыки их смотрят в грудь петуха. «Бунт!» Голос офицерика сорвался на фальцет. Внезапно он побледнел. «Княжеч!» «Платон Сергеевич Рудский, сын князя Сергея Васильевича Друдского-Озерского», кивнул я. «С кем имею честь?» «Корнет Боярский Валентин Юлианович», выдавил петух. «Извините, ваше...» «Не нужно титулов», отмахнулся я. «Не то назовет сиятельством, отмазывайся потом». «Чем обязан?» Его сиятельство князь Багратион повелел доставить к нему лекаря Рудского. Ну, позвольте, разве вы... И лекарь тоже, — упредил я. Что ж, не гоже заставлять князя ждать. Я повернулся к егерям, которые, сообразив, что сделали, стояли с ружьями к ноге. Коня мне, живо! Не прошло и пяти минут, как передо мной стоял оседланный мышь. Я достал из в эти сак и перебросил перевес через плечо. В армии все ходят с оружием. Я хоть не служу, но положение обязывает. В городе видел штатских со шпагами. Мне она не положена, это привилегия дворян, но тесак тоже ничего, смотрится внушительно. Бросив саквы на землю, подберут. Я взлетел в седло, наловчился. Боярский вскочил в свое. Я демонстративно вытащил из седельной кобуры пистолет и проверил, есть ли порох на полке. Затем проделал ту же манипуляцию со вторым. Корнет наблюдал за этими манипуляциями с тревогой в глазах. «Так тебе, петух, а то бросаешься с хлыстом на приличных людей». «Едем, Валентин Юлианович». По улицам предместья и Смоленска мы пронеслись вихрем. Я едва не вывалился из седла, не кавалерист, однако. Встречные прохожие шарахались в стороны и прижимались к заборам. На одной из улиц Боярский свернул к двухэтажному особняку. Мы влетели в раскрытые ворота и спешились у крыльца с колоннами. Подскочившие солдаты увели лошадей. Я двинулся к ступеням, но корнет внезапно остановил меня. «Платон Сергеевич, что?» «У меня просьба», — сказал он, стушевавшись. «Мне, право, неловко». «Не говорите князю о том досадном недоразумении». «Не буду», — кивнул я. «При одном условии, и вы забудете о нем». «Слово дворянина», — протянул он руку. Я подумал... и пожал. Петушок, конечно, но худой мир лучше доброй ссоры. Если Карнет проболтается, егерям не сдобровать. Угроза оружием офицеру — гарантированный расстрел даже в мирное время, тем более на войне. По широкой лестнице с перилами мы поднялись на второй этаж, где вошли в большую комнату. Как я понял, мгновением спустя — приемную. За столом, справа от двери... Сидел офицер с аксельбантами, на стульях у стены, незнакомый мужчина средних лет в непонятном мундире и... Спешнев. Меня он встретил взглядом, в котором читалась досада и тревога. Это с чего? Тем временем Боярский подошел к носителю аксельбантов и приложил ладонь к киверу. «Лекарь Рудский доставлен!» «Долго вы...» — сморщился офицер. «Карнет не виноват», — вмешался я. «Меня не было в доме, ходил по аптекам». Боярский одарил меня благодарным взглядом. Пусть так, сказал адъютант, кто же еще. Корнет, свободно, а вас, господа, прошу подождать. Он встал и скрылся за дверью кабинета. Обратно явился почти сразу. Заходите, господа. К моему удивлению, встал не только Спешнев, но и незнакомец в непонятном мундире. Так, втроем, мы и вошли в двери, поочередно. В кабинете я увидел знакомых генералов. Теперь я знал, кто из них кто. Спешнев разъяснил. Все трое сидели за столом. Багратион в центре, Сен-При и Вестицкий по бокам. На столе лежала карта, которую генерал, как я понял, только что рассматривал. Здесь же я заметил стопки ассигнаций. Присмотревшись, узнал наши трофеи. «Подойдите, господа», — предложил Багратион. Мы приблизились и встали напротив. «Хочу спросить вас, Рудский». Штабс-капитан Спешнев доложил, что среди взятых вами у поляков денег вы нашли фальшивые русские ассигнации. А вот коллежский ассессор Трепов, он указал на тип в странном мундире. Рассмотрев их, признал подлинными. Так? Истинно ваше сиятельство? Подтвердил тип. Вот же, На чем основано ваше предположение, русский? Разрешите ваше сиятельство? Я указал на купюры. Багратион кивнул. Я взял из стопки ассигнацию достоинством в 25 рублей и повернулся к Спешневу. Найдется еще несколько таких, Семен Павлович? Сейчас. Спешнев полез в сумку и достал пять четвертных. Достаточно. Я взял ассигнации, затем на глазах у всех добавил к ним трофейную и тщательно перетасовал. Сейчас будет фокус. Смотрите, ваше сиятельство. Я разложил банкноты на столе перед генералами. Приглядитесь, пожалуйста. Есть ли среди этих ассигнаций такая, что отличается от остальных? Это?» Сказал Багратион, ткнув пальцем во вторую справа. Чем она привлекла внимание? «Ну...» Багратион задумался. «Лучше других выглядит. Совершенно правильно, ваше сиятельство. Я взял выбранную банкноту. Она и есть фальшивка. Качественная печать, подпись уполномоченного лица воспроизведена типографским способом. Так же, как и на французских деньгах. Смотрите, я взял трофейные банкноты и разложил их на столе. В нашем казначействе ассигнации подписывают вручную. Дело это утомительное, от того линия, оставляемая пером разной толщины на каждой ассигнации, а на этих все одинаково ровные. И еще в слове государственного вместо буквы Д отпечатана Л. Фальшивка. Теперь вижу. Кивнул Багратион, приглядевшись. «Что скажешь, Трепов?» «Извините, ваше сиятельство», — стушевался тот. «Не догадался сравнить. Водяной знак, подпись и печать — все было, как у подлинных. А буквы не разглядел». «А вот он смог», — Багратион указал на меня. «Значит так, Трепов. Составляй письмо на имя государя за моей подписью. Приложи к нему ассигнации, фальшивые русские и подлинные французские». И не забудь указать, кто открыл подделку. За такое награда полагается. Понял? Так точно, ваше сиятельство. Свободен. Чиновник сгреб со стола купюра, подлинные четвертные я вернул спешневу. Поклонился и вышел. Теперь другое. Посмотрел на меня Багратион. Подвел ты меня, Рудский. Я довел до Барклая твое предположение о действиях французов. И знаешь, что тот ответил? Я покачал головой. «С каких пор лекари учат генералов?» Передразнил Багратион отсутствующего командующего. «Предложил мне, если так верю, в удар с фланга, остаться в Смоленске и действовать по своему разумению. А он с армией пойдет искать встречи с неприятелем». «Понял?» Ноздри его огромного носа затрепетали. «Барклай будет воевать, а я отсиживаться в тылу». «Опозорил ты меня!» «Это не так, ваше сиятельство. Вы должны быть благодарны главнокомандующему. Он дал случай отличиться». «Поясни», — нахмурился он. «Разрешите?» Я указал на карту. Багратион кивнул. «Смотрите». Я провел пальцем. Обход с фланга возможен только здесь, со стороны Красного. «Почему не тут?» Спросил Сен-При. Он указал на место к северу от Смоленска. Здесь леса и болота непроходимые для кавалерии. Фланговый удар нанесет именно она. Пехота движется медленно, а Бонапарт спешит. Ему не удалось задержать первую армию Поладского и Витебска. Удово не получилось преградить путь второй, которая благополучно вышла к Смоленску. Французы не умеют ходить так быстро, как наши солдаты. Бонапарта опасается, что мы уйдем и от Смоленска. Его можно понять. Чем далее он втягивается вглубь России, тем труднее снабжать армию. Французы привыкли искать провианты-фураж на захваченной территории. Но здесь непривычна им Европа. Население в западных губерниях мало. Если изобрать у них все, для огромной армии не хватит. Везти фураж и провианты из Европы далеко и долго. Их кони уже голодают. На пути из Могилева я видел много издохших лошадей. Французы косят для них зеленые хлеба, но от такого корма лошади мрут. Нет, ваше сиетельство, Бонапарт непременно захочет обойти Смоленск с юга. Вот тут-то бы его встретить. Я указал на красный. Полсотни пушек, корпус пехоты и пара полков легкой кавалерии для завершения разгрома. — Что скажешь, Эммануил Францевич? — Магратион посмотрел на Сен-При. — Непривычно слышать такое от лекаря, — сказал тот. — Но резон в словах русского есть. «Не зря он пребывал при Викторе. Это один из лучших маршалов Бонапарта. И о планах французов верно сказано. Они ищут генерального сражения». «Вот и дать бы!» Багратион стукнул кулаком по столу. «Только Барклай не хочет. Едва убедил его не оставлять Смоленск без сражения». «Да, Багратион, конечно, герой, но ставить его во главе русской армии чревато». И сам погибнет, и людей погубит. Если слона нельзя есть целиком, можно по кусочку. Генералы уставились на меня. «Какого слона?» — удивился Багратион. «Армию Бонапарта. Раз нет возможности разгромить ее в одном сражении, стоит бить по частям. Так поступают англичане в Испании, и у них получается. Французы там терпят поражение одно за другим». Если есть случай оставить Бонапарта без кавалерии или существенной ее части, почему бы не воспользоваться? Тем временем другая часть армии подготовит Смоленск к обороне. Французы к нему все равно придут. Одно дело встретить их в попыхах у стен, другое — на заранее подготовленных позициях. Вы, впрочем, и сами знаете, ваше сиятельство. Не мне учить великого полководца, лучшего в России. Я поклонился. С чего взял, что я лучший? Сощурился Багратион. Так считает Бонапарт. Это он тебе лично сказал? Усмехнулся Багратион, но я увидел, что лесть угодила в цель. Нет, конечно, ваше сиятельство. Слышал от маршала Виктора. Он был встревожен планами Бонапарта и сомневался в успехе этой кампании. Тем не менее, не воспротивился. Буркнул Багратион. У французов не принято возражать императору. У Зурпатеру поправил Сен-При. «Именно так ваше сиятельство», — поддакнул я. «Расскажи об Испании», — сказал Багратион. «Это правда, что англичане ложатся под артиллерийским огнем». «Ага, Спешнев рассказал». «Истинно так ваше сиятельство. Французы умело используют пушки. Неудивительно, если вспомнить, что Бонапарт в прошлом артиллерийский офицер. Они сосредотачивают огонь против главной цели, сводя в батареи десятки орудий». Бьют из них даже при угрозе захвата пушек, пока последний артиллерист не ляжет у лафета и тем самым обеспечивают успех сражению. Багратион и его генералы переглянулись. Проняло. Внимайте. Сейчас в русской армии господствует мнение, что пушки ни под каким предлогом не должны достаться врагу. Слишком ценное оружие. Артиллерию выводят из боя при малейшей угрозе, тем самым снижая эффект от ее воздействия. Только подбородено командующий артиллерией Кутайсов отдаст свой знаменитый приказ «Подтвердить от меня во всех ротах, чтобы они с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушке. «Артиллерия должна жертвовать собою. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел пустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий. Англичане научились этому противостоять. Продолжил я. Как только французы подкатят пушки и начинают палить, приказывают своим полкам лечь. Ядра и картечи летят поверху, не задевая солдат и офицеров. Тем временем стрелки из 95-го полка ведут огонь по артиллерийской прислуге. Стреляют так метко, что порою приходится ее трижды менять. «Слыхал я о твоих пулях», — кивнул Багратион. «Штабс-капитан рассказал. Дело хорошее, но штуцеров у нас мало, так что большой пользы не будет, если все оставить как есть». «А что предлагаешь?» — заинтересовался командующий. «Забрать штуцеры в обычных частях, где от них мало толку, и передать егерям. Отобрать из тех самых метких стрелков и свести в команды, поставив задачу выбивать дальним огнем артиллерийскую прислугу и офицеров противника. «Штуцеров все равно не хватит», — сказал Вестицкий. «Можно использовать и гладкоствольные ружья. Вот». Я достал из сумки длинную пулю, специально захватил. Если сделать ее под калибр обычного ружья, но вдвое короче и с выемкой на тыльной стороне, она полетит почти как штуцерная. Газы разопрут ее и прижмут к стенкам ствола. Выстрел выйдет дальше и точнее. «Говорю с тобой и забываю, что с лекарем», — сказал Багратион. «Хоть сейчас в штаб бери. Согласен?» Он посмотрел на Сантри. — кивнул он. «Только вот в каком качестве. Статский без чина, кто станет его слушать?» «Твоя правда, Эммануил Францевич», — согласился Багратион. «Но офицером сделать его не могу. Это право государя». «Не нужно меня в штаб», — поспешил я. «Оставьте при егерях». «И что будешь делать?» «Спросил Багратион. Бить французов. Я рассказал, как воюют англичане. Почему бы не перенять, начав с роты штабс-капитана Спешнева? Создать из нее команду, в которой вооружить егерей штуцерами, если возможно. Если не выйдет, отольем для оружия новые пули. Пусть останутся при нас вывезенные орудия. Нужно только дать артиллеристов и заряды. Я дерг к четырехфунтовкам не сыскать, но картечь сгодится». В результате выйдет отряд быстрого реагирования, который легко перебросить на нужный участок фронта. Егерята конные. «Побьете Бонапарта?» — улыбнулся Багратион. «Побить не побьем, но укусим больно. Долго чесаться будет». Багратион захохотал. Его поддержали генералы. «Повеселил!» — сказал командующий, отсмеявшись. «Рвешься в бой, русский? «Да, ваше сиятельство». «А чего?» Мог бы остаться лекарем, их в армии не хватает. Прикажу и возьмут, на такое моей власти хватит. Вы ведь знаете о моем положении, ваше сиятельство». Багратион кивнул. «Ага, графиня рассказала. Хочу вернуть, если не титул, то дворянское звание. Сделать это можно, отличившись в бою». «Похвально!» — кивнул командующий. «Что ж, Рудский, дерись храбро и с умом. Отличишься?» «Лично напишу государю ходатайство на офицерский чин. А пока вот». Он достал из шкатулки серебряный крест на черно-желтой ленте и встал. «Подойди». Я обогнул стол и встал напротив Багратиона. Тот накинул ленту с крестом мне на шею и завязал ее сзади. По удивленным лицам генералов я понял, что мне оказали великую честь. «Носи с честью», — сказал командующий, отступив. Это за убитых тобой гусар и поляков. Благодарю, ваше сиятельство, — сказал я, вытянувшись. Служу престолу и отечеству. Служи, — кивнул Багратион. За государем и богом не пропадет. Иди, русский, и ты, штабс-капитан, нам нужно посовещаться. Во что ты меня втравил? — спросил меня спешне в коридоре. Какая команда? Зачем? Вот ведь тормоз. «Напомни мне, Семен», — ответил я, встав в позу строгой учительницы. «Кто еще на днях переживал, что его накажут за то, что отстал от своих?» «И что в итоге?» «Этого человека представили к ордену и чину». Спешнев насупился. «Хочешь быть майором, Семен?» — добавил я. «А еще лучше полковником». «Куда мне?» — вздохнул он. «Не по шапка. Будешь слушать меня, станешь. Если не убьют», — проворчал он. Убить могут и в полку, там даже скорее. Забыл, как едва не сгинул под Салтановкой. А так будешь воевать на виду у командующего, и если отличишься, награды не обойдут. Снабжение опять-таки лучше. Подведешь ты меня под монастырь?» Покачал он головой, но уже без уверенности в голосе. «Смотрите соколом, господин штабс-капитан». Улыбнулся я. «Нас ждут великие дела». «Покажи». Он шагнул ко мне и, взяв крест, перевернул его тыльной стороной. Без номера. У меня другие. Он достал из сумки горсть крестов без лент. Видимо, нашелся один для Стацкого. Пожал я плечами. Кому будем вручать этим? Спросил он. Кухареву и Синицу, но непременно. Насчет остальных пусть сами решают. Не передрались бы, засомневался Спешнев. У георгиевского кавалера жалование на треть выше и телесным наказанием подвергать нельзя. «Скажи, что это только начало. Будут воевать храбро, и им достанется». «Пожалуй», — согласился Спешнев. Мы вышли во двор, и тут к нам подлетел уже знакомый мне Корнет. «Платон Сергеевич!» Он умолк, уставившись на мой крест. «В чем дело, Корнет?» — спросил Спешнев. «Виноват, господин штабс-капитан». Вытянулся Боярский. «Дозвольте обратиться». «Обращайтесь». Пожал плечами Семен. «Хочу пригласить Платона Сергеевича на дружескую вечеринку в ресторацию. И вас тоже», — добавил он торопливо. «Это с чего?» — удивился Спешнев. от штабных узнал, что вы славно воевали с французом? Наш гусарский полк недавно сформировали, никому в деле поучаствовать не довелось. Хотелось бы услышать, как это — бить супостата. Ну и выпить за ваше здоровье. Не откажите, ваше благородие». «Что скажешь?» — Спешнев посмотрел на меня. От чего не уважить? Пожал я плечами. Ведите, карнет. Кивнул штабс-капитан. И боярский повел. Примечание. Присутствие. Название государственного учреждения того времени.